Глава 36. О чем задумался? В комнату вечером поднялся отец, с которым мы последнее время редко разговаривали ввиду его большой занятости. Думаю, уровень его ответственности и интриг был раз в 10 выше, чем мой, поэтому я старался его не отвлекать. Я отложил свои записи и повернулся к нему, потерев усталые глаза. Взгляд со стороны, да еще и от такого человека, как Энрико Дандола, для меня совершенно не был лишним. «Хм, пожалуй, только ты и сможешь трезво оценить ситуацию, отец». Я помог ему опуститься на диван, поскольку его зрение падало с каждым месяцем все больше. «Слушаю тебя». Он поблагодарил и усадил меня рядом. «Почему короли и императоры такие идиоты?» Прямо спросил его я. «Кому я не помогаю?» Все тут же это забывают. Один султан салах один отнесся ко мне нормально, а для него я и меньшей части не сделал того, что для того же Ричарда». Отец улыбнулся. «Такого понятия, как человеческая благодарность, не существует», — погладил он меня по руке. «А у тех, кто облечен властью, совершенно другие взгляды на это». Ричард не мог поступить иначе. Его бы никто не понял. «Нельзя убивать благородных лордов, словно скот на бойне, как это сделал ты с отрадом простолюдинов». «Это же война!» — удивился я. «Нам что, нужно было опустить копья и стоять ждать, когда всех порубит конница?» «Ну, по их образу мысли, да, тяжелая кавалерия всегда сильнее пехоты, и крушение этой мысли рыцари не смогут пережить. Тогда теряется смысл в их существовании, если их могут победить обычные люди. А это, как ты понимаешь, покушение на устои общества. Вот именно этого тебе и не простили». «Ерунда какая-то!» Я покачал головой. «Ладно, хорошо. Оставим этот пример. Давай возьмем из последнего». «Мы договорились с императором, что он оплатит содержание отряда из доли военных трофеев за захват Палермо. Я обеспечил разведку, открытие ворот, а он после штурма сказал, что ничего не отдаст, поскольку формально мы в штурме не участвовали». «Покажи договор», — попросил отец, протягивая руку. «М -м, «Мы на словах договаривались», — стушевался я. «Вот и первая твоя ошибка», — хмыкнул он. «Все нужно прописывать каждым пунктом» и подписи там должны стоять не только твоя и его, а еще двух-трех уважаемых людей. «Если хочешь, я помогу тебе составить хороший договор», произнес он в дополнение к своим первым словам. «А если он откажется его подписывать? Ведь Амаш я уже принес, и не смогу отказаться принять участие в продолжении компании», нахмурился я при мысли об открывшихся перспективах. «Что ж, тогда у тебя будет только один выбор — надеяться на его честность и порядочность», хмыкнул Энрико что, зная королей и императоров, очень уж бесперспективное дело. «Да уж, а чего стоят тогда все эти высокие слова? Благородство? Слово чести?» — скептически спросил я его. «Они есть, когда есть подписанный договор, и только так. И что же делать сейчас? Расскажи мне подробности ваших договоренностей». Я стал рассказывать, а поскольку на память не жаловался, то дословно. «Хм, вот для чего ты попросил отправить письмо в Англию понял он. Предупредил королеву мать? «Предложил, чтобы она поговорила с Ричардом. И если он извинится, я помогу ему», признался я. «Извиниться? Король?» Отец рассмеялся. «Как же ты наивен, мой маленький сын». «Ну а что, дать Генриху захватить Англию? Он тогда слишком уж усилится», нахмурился я. «Зачем нам под боком такой сильный сосед, который к тому же еще с Генуей и Пизой дружит, а не с нами?» Энрико задумался. «Тут ты рассуждаешь верно» согласился он. «Такое не в интересах Венеции. Если доверяешь мне, давай я от твоего имени займусь переговорами с английским престолом, чтобы тебя в очередной раз не обманули». «О, ты бы мне очень помог, отец!» — обрадовался я. «Спасибо! Мне это сильно развяжет руки и позволит заняться Сицилией, раз уж я в это ввязался». «Это тот невероятный случай, Виталия. Когда действую как отец, я одновременно с этим выполняю и обязанности Дожа», — улыбнулся он. Ты слишком в высоких кругах стал вращаться. Не свались оттуда. Не всегда от меня зависит. Я пожал плечами. Тогда договорились? Да, конечно. Только и у меня будет к тебе просьба. Помирись с дядей Джованни. Я скривился, словно съел лимон. Виталий, я прошу. В семье не должно быть конфликтов. Еще и таких серьезных. Если поможет мне решить одно дело, так и быть. Я забуду его поступок. Согласился я. Поскольку операция, когда отец только что снял с себя проблему, была глупо и некрасиво. Договорись, только найди его сам. Обещаю. Я пожал протянутую руку, и отец, поднявшись, вышел из комнаты. Обещание нужно выполнять. Поэтому я отправился искать нужного человека, обнаружив его в компании двух девушек. Опс, простите, я стал закрывать дверь, но дядя слетел с кровати. «Виталя, подожди. Я дождался, когда он выгонит девиц и, одевшись, сможет со мной поговорить. «В общем, отец попросил, а я пообещал». Начал разговор я, стараясь на него не смотреть. «Мне нужно выполнить одно серьезное дело, и я готов забыть все возникшие между нами разногласия, если вы мне в этом поможете». «Я в твоём распоряжении», — серьезно ответил он. «Вы, наверное, слышали о планах Генриха VI?» «Да, и о твоем участии тоже», — Эндрику рассказывал. «Через пару дней я отправляюсь в путешествие» а вы нужны мне, чтобы нанять все свободные наемнические отряды, которые только найдете за зиму. «Все?» – удивился он. «Это будет дорого стоить». «Деньги не важны», – отмахнулся я. «Я оставлю вам свои ключи. Будете сами брать нужные суммы из моей сокровищницы». Главное правило – отдавать приоритет в найме самым мерзким, самым отъявленным негодяям, которые заморали себя в убийствах, грабежах и насилии. «Объясняйте им, что будете участвовать в захвате сицилийских городов, где они могут в волю поживиться и получат долю с военной добычи». «Хм, прости, но я не понимаю, зачем тогда брать отъявленных мерзавцев?» — удивился он. «Чтобы не жалко было их терять, будут мясом на штурме. Ну и кое-какие другие планы на них у меня тоже имеются». «Хм, нужно будет добавить тогда в контракты повышенные штрафы за дезертирство и неповиновение приказам», — понял он а то начнутся массовые побеги, как они поймут, куда ты их ведешь. Ну что, договорились? Они все нужны будут в конце февраля. Пусть в последних числах капитана будут здесь, уже готовые к походу». Он согласился, и мы уже бежливо попрощались. Мне же нужно было начать готовиться к отъезду и оставить пару заданий для сеньора Франческо. Всю зиму я вместе с дядей андрея который едва услышал, что мне нужна его помощь в том, чтобы пить, кутить с девками и веселиться, тут же согласился, даже не спрашивая, куда и зачем я еду. По итогу все это, конечно, он осуществлял в одиночку. Я же тем временем обследовал города, узнавал, где расположены точки обороны, колодцы, пути поставок продовольствия, ну и для себя лично искал цеха мастеровых, собирая информацию о том, чем занимаются, сколько людей, семей, какие товары производят, занося это в свой походный дневник. И так из города в город, пока мы не объехали все крупные сицилийские провинции, жители которых, кстати, прекрасно зная, кто обосновался в Палермо, готовились к обороне. Некоторые подготавливали ополчение, но многие искали наемных рыцарей или отряды, которые могли бы обеспечить им защиту. Турне выдалось непростым, но крайне плодотворным. Дядя разжирел, Обленился и в последнее время стал ныть, что я утомил его постоянными перемещениями, поскольку отрывал от девушек, которые одаривали его ласками в посещаемых нами городах. Я решал вопрос кардинально, переставал платить шлюхам и вскоре увозил дяди с разбитым сердцем, как он это называл, в новый город, где все повторялось один в один. Поэтому, когда посчитал, что разведку и подготовку к вторжению я сделал на хорошем уровне, мы выдвинулись в обратный путь. Причем за время пути я похудел на 3 килограмма став слишком сухим и поджаром для ребенка шести лет, а дядя, наоборот, пополнил на все пятнадцать. «Виталя, если тебе когда-то еще понадобится такая же помощь, то обращайся только ко мне, и...» сказал он, когда я с помощью матросов загрузил его на ближайшую галеру и отправился в обратный путь. Скоро начиналась весна, и я чувствовал все нарастающее желание поскорее заняться тем, что меня стало увлекать больше, чем эти гонки за милостью королей и императоров. Нужно было закончить это последнее дело и завязывать с чужими империями, подумав о себе. 2 марта 1194 года от Рождества Христова. Венеция. Первое, что бросилось в глаза, когда мы подплывали к Венеции, так это легкая загрязненность береговой линии. Обычно все чистилось и убиралось, чтобы город имел опрятный вид. Но в этот раз очень много разнообразного мусора колыхалось на волнах. Чего это с городом? Удивившись, я показал дядя на непотребство. «Сейчас узнаем», — философски заметил он, зевая во весь рот. Вторым фактором, из-за которого мы не узнали город, были злые и нервные горожане, которые раньше в хорошую погоду любили прогуливаться на лодках по каналам или навещать соседей. Сейчас же сидели по домам, на улицах редко кого можно было увидеть, кроме слуг и рабов. Ну и третье. Едва портовый служащий узнал меня, как тут же бросился во дворец Дожа. Откуда вскоре появились три разъяренных взрослых, потребовавших от меня немедленно прямо сейчас убрать от города свою армию. «Какую армию?» – удивился я. «Ту, которую вы наняли, и которая вот уже месяц не дает жить я никому в городе!» Продолжили они возмущаться. Чувствуя, что немного не в теме, я отправился домой, где нашел маму и дядю, которые сидели на осадном положении, стараясь никуда не выходить. При виде меня Джованни радостно подскочил и тоже попросил убрать подальше от города армию, которую он для меня собрал. «Чего вы все прицепились к этому слову?» – удивился я. «Сколько вы набрали?» – рассчитывая услышать примерно о пяти тысячах человек. «Тридцать тысяч», – грустно ответил он. «Я очень хотел выполнить твою просьбу». Мои глаза невольно расширились. Мне показалось, что я ослышался. «Сколько?» «По штатной численности, что предоставили капитаны. У них тридцать тысяч солдат» выдохнул дядя. «И, Виталя, если они останутся тут еще хотя бы на месяц, то нас самих взбешенные горожане выкинут из города. Энрика тоже осаждают во дворце, прося угомонить сына, то есть тебя». «Ладно, если так сильно хотят от меня избавиться, пусть дают галеры», — согласился я, прося отправить письмо отцу. Тот, офигев от моей наглости, передал мое условие всем знатным домам, и те неожиданно согласились. Они были рады избавиться от целой оравы солдатни и рыцарей, которые от безделья занимались всем чем угодно, кроме созидательной деятельности. Что, конечно же, в итоге отразилось на городе, который после их отъезда нужно будет еще потом месяц мыть и чистить. Вот так я обзавелся собственным флотом в размере 100 галер, пусть и на время одного перехода, причем как транспортным, так и военным, который охранял наш переход. Часть Нобелей пытались выставить отцу счет за это, но он быстро перевел стрелки на меня, сказав, что у меня есть свои деньги. С меня же взятки были гладкие Я сказал, что, в принципе, мне еще на три месяца хватит оплаты для этого войска, так что солдаты могут побыть тут и до лета, если кто-то попытается с меня стрясти хоть одну монету за транспортировку. В общем, галеры мне дали, но отец при этом настоятельно попросил, чтобы я отныне меньше, чем с десятком человек охраны из дома не выходил. На меня слишком многие из домов ополчились, затаив злобу за такое дерзкое поведение. Я согласился. Но в голову сильно не брал таких желающих, и так было выше крыши. Пока были задачи поважней, чем месть великих домов Венеции. А именно, как намекнуть Генриху VI, что размер моего войска немного изменился, а следовательно и его оплата.